Глава двенадцатая. Молчаливая пауза затягивалась. Рыбаков начал нервничать, что было видно невооруженным глазом, и периодически косился на борю. Значит, мои предположения оказались неверными. Я-то думал, что весь этот спектакль замутил сморчок, который меня дико раздражал, причем давно, а оказалось, что именно он здесь главный, раз остальные хранят молчание» и тупо косятся в его сторону. И оставалось сделать единственный вывод. В игру вступил кто-то третий, о ком мне пока неизвестно ничего. Возможно, сейчас меня просветят, хотя в этом очень и очень сомневался, но окончательное решение будем принимать позже, после разговора. Вы так и не сказали, о какой девушке идет речь. Я решил, что пора первым прервать затянувшуюся паузу, заставляя Рыбакова отвлечься от лицезрения спины Бори и обратить на меня свое пристальное внимание. Разумовский продолжал стоять, не шевелясь, глядя в окно. Даже не удосужился повернуться, услышав мой голос. «Ладно, пока не будем тебя трогать, чтобы, не дай бог, ничего не заподозрил». А он мог. Уж мне ли не знать? Давид вертел в руках мобильный телефон и тоже ждал. А вот Анатолий Степанович все-таки перевел взгляд на меня и закашлялся. «Пару дней назад вы посадили к себе в автомобиль темноволосую молодую девушку, которая убегала от моих парней. Он запнулся, тяжело вздохнул, покосился на спину сморчка и снова посмотрел на меня. а, -а, -а, -а. Я усмехнулся, всем своим видом показывая, что расслаблен полностью, но внутри кипел ураган страстей» так как не первый день живу на этом свете, и ожидать от этой публики можно всего, даже самого невероятного. «Припоминаю, девчонка бежала по улице, а за ней гнались ваши охранники». «Именно так», – кивнул утвердительно головой Рыбаков. «Не подскажете, где ее можно найти?» «Натворила чего?» Я поднял одну бровь вверх, но мои собеседники молчали. «Каюсь» поддался внезапному порыву, усмехнулся и развел руками. «Сами посудите. Молодая девушка убегает от трех парней зверского вида». Краем глаза заметил, что после этих слов Давид ухмыльнулся. «Захотелось помочь человеку, так сказать, по доброте душевной». «И куда вы ее отвезли?» Разумовский оторвался от лицезрения пейзажа за окном и повернулся ко мне лицом, пиваясь своими маленькими глазками, как клещ. Его взгляд обычно тяжело выдержать, но я справился, потому что давно уже не воспринимал Борю как сильного соперника. Конечно же, недооценивать его не стоило, но и особо бояться пока не видел смысла. Она вышла возле лодочной станции. Хоть я и предлагал подвести ее до дома. Сделал паузу. Или куда ей надо. Мила поблагодарила, улыбнулась и покинула авто. «Больше не встречались?» Продолжал давить Разумовский. «Нет». Я скривил губы, после чего взял чашку и сделал еще один глоток теперь уже остывшего кофе. «Так что натворила?» По очереди перевел взгляд на каждого из мужчин. «Или это страшная тайна?» «Украла кое-что очень ценное». После непродолжительной паузы ответил Боря. «И это надо вернуть». Последнюю фразу... Он произнес довольно твердо, чтобы у меня не возникло сомнений в его намерениях. Но я продолжал хранить спокойствие, так как выдавать девчонку не собирался. Да и взгляды Бори уже не пугали, как раньше. Но намек мне был понятен. «Я не против помочь», — довольно безразлично произнес, глядя Разумовскому прямо в глаза. «Но я даже не знаю ее имени. Да и в темном салоне лица толком не разглядел. Боюсь, при встрече даже не узнаю». Борис Наумович кивнул головой, после чего Рыбаков открыл верхний ящик стола и протянул мне фотографии. «Мирослава в разных ракурсах, скорее всего, снятая несколькими камерами». «Оперативно, что я могу сказать?» «Значит, серьезно и ответственно подошли к решению проблемы». «Одну оставлю себе, если не возражаете». Взял фотку с изображением лица девушки. «Немного нечеткая, но узнать можно». «А чем вы занимаетесь, Александр Иванович?» – произнес сморчок после того, как я спрятал фотографию в карман брюк, а остальные протянул назад Рыбакову. «Инвестиции», – спокойно ответил, никак не реагируя на его ехидный тон. «Долгое время жил за границей, теперь вот решил поддержать отечественную экономику. Уже вложил деньги в парочку проектов в столице». Разумовский перевел взгляд на Анатолия Степановича и тот в ответ кивнул утвердительно головой. «Мне посоветовали попробовать еще в Сочи. Предпочитаю строительство». Я залез в карман и достал визитку, которую протянул Рыбакову. Но рассмотрю любые варианты. Никто не прокомментировал мою пламенную речь, видимо, заранее пробивали мою подноготную. А раз так, то вам и карты в руки, уважаемые. «Вы как раз по адресу». Рыбаков немного оживился и забрал у меня визитку. «Я основной застройщик черноморских курортов, так что готов рассмотреть наше дальнейшее сотрудничество». «Да вы что?» Я улыбнулся и развел руками. «Тогда я точно по адресу. Предлагаю встретиться и обсудить все детали». Разумовский с Давидом молчали, никак не выражая эмоции, а вот их спутник, наоборот, очень даже обрадовался и приободрился, игнорируя злостные взгляды Бориса Наумовича, Посмотрим, что ты сможешь мне предложить, уважаемый Анатолий Степанович». Послезавтра мэр устраивает благотворительный вечер. Рыбаков снова полез в верхний ящик стола и достал оттуда какую-то бумажку. «Это приглашение вам». Протянул ее мне, я в ответ кивнул. «На две персоны. Надеюсь, среди местных красоток найдется достойная, которая сможет вас сопровождать на прием». Видно было невооруженным взглядом, что человек доволен и с собой, и сложившейся ситуацией, точнее, отсутствием накаленной обстановки. «Посмотрим». Я взял приглашение в руки и уже собирался было откланяться, как Разумовский спутал мне все карты. «Еще один вопрос», – произнес он довольно грозно. Пришлось опускать назад свою пятую точку на стул и смотреть на своего врага. «На шее девушке...» которую вы посадили к себе в автомобиль, была «Золотая цепь с кулоном» в виде небольшой книги». Я очень надеялся, что на моем лице не дрогнул ни один мускул. Сердце замерло, а я, выдержав паузу, ответил довольно спокойно. «По-моему, была». Борис Наумович чертыхнулся и посмотрел куда-то выше моей головы. Если я правильно понимал, то на своего неизменного спутника по имени Антон. Что тот ответил ему молчаливым взглядом, мне неведомо, да и особо светиться не хотелось, проявляя любопытство. Поэтому я спокойно выдержал затянувшуюся паузу, больше не пытаясь вставать со своего места. «Александр Иванович, если вы вдруг еще раз...» Разумовский сделал паузу, глядя мне пристально в глаза. «Возможно, случайно...» Мужчина снова запнулся. «Встретитесь с этой девушкой?» «Я же сказал, что помочь не против...» Нагло перебил своего нынешнего собеседника, произнося слова практически по слогам: "Очень не люблю, когда что-то воруют". Но игра взглядами продолжалась. Если бы Боря только знал, как же она меня заводила. Хотелось открыто бросить вызов, но еще рано раскрывать все карты. А раз больше про кулон не спрашивали, поверив на слово, то и не стоит акцентировать внимание на данном факте. Но Разумовский поднял одну бровь вверх, заставляя меня продолжить. Девки от силы лет двадцать, не больше». Я развалился на стуле и спокойно продолжал свои рассуждения. «Я очень сомневаюсь, что, к примеру, из-за кольца с брюликом или роликса вы бы так переживали». Намеренно сделал паузу, наблюдая за всеми присутствующими, которые впились в меня взглядом. Это обычное предположение. По крайней мере, Я бы точно не стала разводить панику, если бы у меня какая-нибудь красотка подрезала кошелек с кредитками или сняла с руки часы». «Логично», – первым отмер Рыбаков и посмотрел на Борю. Тот скривился, несколько секунд подумал и снова кивнул Анатолию Степановичу, который в очередной раз полез в верхний ящик стола и достал оттуда три фотографии, протянул их мне, а я нехотя взял снимки в руки – Три мужских изображения. Довольно молодые ребята. Пару секунд я внимательно их рассматривал, после чего поднял глаза на своих собеседников. «Это ее друзья», – кивнул Рыбаков на фотографии в моих руках. «Того, что мы ищем, у них нет. Остается девчонка». Теперь у меня в голове образовалась полная каша. Ладно, двое, с этими все понятно, но как они узнали про третьего – который, по словам Мирославы, был в заложниках у какого-то Артура. И самое главное, девчонка мне соврала, когда сказала, что флешку должен был передать один из ее друзей, который пропал. Судя по тому, что крутые дяди имеют даже фото парней, их всех нет в живых. И флешку эти самые дяди не нашли. Я начал закипать. Не пойму, зачем вы мне все это рассказываете? Кинул фотографии на стол и посмотрел на Разумовского чтобы вы, Александр Иванович, не вздумали с нами играть. А вот это он сказал зря и еще не раз пожалеет о своих угрозах. Он меня давно раздражал, этот высокомерный сморчок, а теперь так и подавно. Послушайте, Борис Наумович, я старался придать своему голосу дружелюбия, но злость закипала внутри, и держать себя в руках получалось уже с трудом. Я занимаюсь бизнесом, и не желаю влезать в чужие дела. И еще раз повторюсь, если вы плохо расслышали. Девчонку я высадил возле лодочной станции. На мои вопросы о том, куда бежала и кто за ней гнался, она не ответила. Поблагодарила и вышла из автомобиля. Чем я еще могу вам быть полезен? Последний вопрос я задал с небольшим нажимом, сделав акцент на слове «вам», так как меня бесила вся сложившаяся ситуация». «Вдруг девчонка захочет вас отблагодарить за помощь?» Разумовский развел руками. «Каким образом?» Я не сводил с него взгляда в глубине души, понимая, что он пытается меня загнать в угол, чтобы я прокололся. Адреса моего она не знает, по крайней мере, я ей об этом не говорил. «А если вдруг случайно мы пересечемся, то сообщите нам», перебил меня сморчок. Все непременно. Я встал, так как дальнейшее общение считал бессмысленным. У Разумовского зазвонил телефон. Он достал гаджет из кармана, посмотрел на экран, скривился, после чего принял вызов и произнес всего два слова. «Я занят». Рыбаков полез в очередной, не помню какой по счету раз, в верхний ящик стола и извлек оттуда визитку, которую положил на стол и пододвинул в мою сторону двумя пальцами. Пришлось взять прямоугольный кусок бумаги, так как в противном случае крутые дяди, койми они себя считали, могли что-то заподозрить. Кивнул на прощание головой и покинул кабинет. «Домой меня везли на том же джипе, что и встречу с Рыбаковым, и у меня было достаточно времени подумать над сложившейся ситуацией. Мне не нравилось происходящее. Нет, не так. Мне не нравилось все. А еще дико раздражало». Если изначально я хотел узнать что-то новое от Анатолия Степановича, то вся та чушь, которую мне поведал Боря, еще сильнее запутала мои логические рассуждения. Полная картинка не складывалась, хоть ты тресни, да и появление на горизонте Разумовского спутало все карты. И Я, конечно же, предполагал, что он может быть замешан в этом деле, так как в совпадение не верил. Но я также был твердо уверен, именно Боря – нанял этот детский сад. По-другому назвать их не получалось, чтобы стырить флешку у Рыбакова. Согласен, сработали ребята довольно профессионально, однако раз от них так легко избавились, то не такие уж они и крутые воры, коими себя возомнили. Но, судя по увиденному пять минут назад, вывод напрашивался один. Разумовский играет роль первой скрипки во всем этом запутанном деле. Тогда кто? Кто нанял Мирославу, чтобы украсть флешку с информацией? Кто замочил ее друзей, чтобы замести следы? Первым на ум пришел мой друг, но я сразу же отогнал эту мысль. Во-первых, он бы мне сообщил, да и не такой уж он дурак, чтобы подставлять свою башку в самое пекло, нанимая 20-летних пацанов для столь серьезного и ответственного дела. Поэтому Беляев отпадает, но спросить у него придется, кто еще крутится в их бизнесе, а главное заинтересован в той информации, которую поведал мне Артем пару дней назад. Я был твердо уверен. На флешке все данные о распределении денежных потоков от финансирования олимпийских объектов. Иначе какой смысл так суетиться? И самое главное и основное – девчонка мне соврала, и флешка до сих пор у нее, и крутые дяди это точно знают. Поэтому возникает еще один вопрос – откуда? Ведь если работала девчонка на конкурентов, то уже давно могла бы сама передать им украденную флешку. Хотя Разумовский с Рыбаковым могли ее искать и для того, чтобы спросить, на кого красотка работает. Но я-то твердо знал – девочка не в курсе и ни с кем не встречалась. А значит, злость закипала в душе, и я боялся даже представить, что сейчас с ней сделаю – Ведь предупреждал же, чтобы не играла с огнем. Придется доходчиво объяснять, кто главный в нашем тандеме. А еще лучше послать все нафиг и свалить. Но угрозы Боря Разумовского достигли своей цели. Что-то ты засиделся на этом свете, сморчок. Придется ускорить твое свидание с Господом. В кабинете продолжала царить тишина даже после того, как Александр вышел в коридор. Давид все так же сидел в вальяжной позе, вертя в руках мобильный телефон. Разумовский снова отошел к окну и повернулся к своим собеседникам спиной, а вот Рыбаков занервничал. Он судорожно пытался собрать всю полученную информацию в единое целое, но ничего из этой затеи не получалось. Вот зачем они пригласили этого Потапова сюда? Да еще и рассказали ему часть секретной информации. Третий день все на ушах. Если флешка попадет в чужие руки, головы полетят незамедлительно. Конечно же он, Анатолий Степанович Рыбаков, бизнесмен с отличной репутацией и никак не государственный служащий. Но и у него могут быть неприятности, если кто-то наверху захочет вставить палки в колеса. А захотят обязательно. Анатолий Степанович давно крутился в мире больших денег, чтобы наверняка знать, чего ожидать от жизни – «Не смертельно, но хотелось бы избежать любых неприятностей». «Да», – первым произнес Давид, и скривился, продолжая вертеть мобильник в руке. «Дела». «Думаешь, мужик в теме?» – спросил Борис Наумович и повернулся наконец-то лицом к своим собеседникам. Рыбаков тяжело вздохнул, слава богу, хоть его не трогали, а еще лучше, забыли бы о нем на какое-то время, И дали возможность спокойно поработать. Хотя, какое тут спокойствие, раз под угрозой оказались и деньги, и репутация. «Вряд ли», – пожал плечами Исаев. «Биография? Без сучка и задоринки. Русский эмигрант, инвестиции в Европе, вернулся на родину, теперь хочет вложить бабки здесь. В чем криминал? И я, кстати, связался с одной из московских фирм, куда Потапов уже вложил свои деньги» отзываются положительно». «Вот это и напрягает», – прокомментировал Разумовский и покачал головой. «Блин, Боря», – вспылил Исаев, впиваясь взглядом в стоящего напротив собеседника. «Тебе везде мерещатся невидимые враги. На кой хрен скажи на милость мужику вписываться в блудняк?» «Помог девке избежать наказания от головорезов, что криминального». «Я же тоже на его месте поддался бы минутному импульсу, глядя, как трое амбалов гонятся за молодой девчонкой». Давид усмехнулся, а Разумовский в ответ снова скривился. Анатолий Степанович сидел в своем кресле, как на иголках. Хоть бы и дальше не обращали на него внимания и не спрашивали его мнения по этому поводу, потому что не было этого самого мнения. Перед Разумовским мужчина всегда терялся, несмотря уже на свой имеющийся статус и жизненный опыт. Конкурентов вгонял в трепет, а здесь краснел, как нашкодивший мальчишка. Было что-то во взгляде и повадках Бориса Наумовича, отчего становилось не по себе. Еще и столь мощная поддержка из столицы заставляла его, Анатолия Рыбакова, сидеть на месте тише воды ниже травы. Именно москвичи сосватали когда-то ему Разумовского – как одного из самых надежных поставщиков строительных материалов. Пришлось соглашаться и делиться баблом, а иначе нашли бы другого, более сговорчивого. «Это все лирика, Давид!» Наконец-то Разумовский первым прервал затянувшуюся, молчаливую паузу. «Да брось, Борис Наумович!» – засмеялся Исаев. «Мужик просто, случайно попал в ненужное место и не в то время. Вот ты взъелся!» «Я не верю в совпадения». Мужчина резко сделал шаг вперед и оперся руками о столешницу, впиваясь взглядом в своего собеседника. «Так я тоже не пятнадцатилетний пацан». Давид Эдуардович подался всем корпусом вперед. «Совпадения иногда случаются, уж поверь». «Если мы каждого встречного начнем подозревать, то еще долго будем топтаться на одном месте. Хоть одно доказательство мне приведи, и я поверю». Они впивались друг в друга, взглядом, от чего Рыбакову стало не по себе. Поскорее бы они ушли уже из его кабинета и дали возможность самому заняться поисками. Пока информация нигде не всплыла, а значит, есть шанс, что девочка не передала еще флешку своему заказчику. В любом случае, его очень интересовало имя этого самого невидимого заказчика. «Мне не дает покоя», «Цепь с кулоном», – сдался Борис Наумович и выпрямился, засовывая руки в карманы. «Это точно он», – Давид вместе с остальными собеседниками перевели взгляд на стоящего возле двери двухметрового амбала, которого до этого момента никто даже не заметил. «Похож», – как-то неуверенно произнес Антон. «Похож или точно он», – продолжал давить Исаев, начиная постепенно закипать от происходящего. «Не уверен», – замотал головой Уволень, «но похож», – тихонько добавил и снова слился со стеной, так как мужчины, сидящие в кабинете, потеряли к нему дальнейший интерес. «Да что ты заладил?» Борис Наумович повысил немного голос, обращая на себя внимание. «Наш Сашенька факир, и не на такие шутки мастер. И по голове Антошку кто двинул? Кому это надо?» Последний вопрос мужчина произнес медленно, отделяя каждое слово. «Мы сейчас договоримся», – зашипел в ответ Давид, «что именно Факир сидел здесь пять минут назад с новой рожей. А что имя подходит?» И мужчина откинулся на спинку с довольным выражением лица. «Тогда нам одна дорога. В психушку», – печально закончил Борис Наумович. Рыбаков продолжал хранить молчание не потому, что нечего было сказать, а потому что даже не понимал, о чем речь. Вот кто такой этот Сашенька-факир, о котором спорят двое мужчин? Какая новая рожа? Какое имя? О чем они вообще ведут речь? Или на кладбище, поддакнул Давид. Значит, так, твердо сказал и перевел взгляд с Разумовского на Рыбакова. Ты здесь главный, Анатолий Степанович, с тебя и спрос. Переверни город вверх дном, Но найди мне эту девку. Я хочу знать, кто нас так нагло подставляет». «А что делать с Потаповым?» Подал голос хозяин кабинета. «Следить?» «Если приведешь мне хоть один аргумент, зачем за ним следить, то да». Исаев встал и задвинул за собой стул. «Не хватало мне еще проблем с московскими коллегами, если вдруг Потапов свалит назад в Европу и отзовет свои бабки назад, а там большие деньги». «Очень большие. И перспективы тоже. Вряд ли нас погладит по голове, и если мы своими действиями спугнем очередного инвестора. Не спорю, он не так прост, как кажется, но и лишние проблемы нам ни к чему. Все. Работайте. У вас четыре дня. Иначе...» Он развел руками, но так и не произнес вслух, что же случится потом, когда эти несчастные четыре дня истекут, а результата не будет. Разумовский задумался. Рыбаков заёрзал на месте, а Давид уверенной походкой направился к выходу.